Глава 22. Воскресное утро ничем не отличалось от субботнего. В участке Босха дожидалась новая пачка сообщений. Он просмотрел ее у себя в секции, собрал записки на испанском в отдельную стопку и положил ее на стол Лурдос, подождут до понедельника. После этого занялся сообщениями на английском или перезванивал или сразу отправлял листок в мусорную корзину. К полудню стопка закончилась. За все это время Босх сумел найти лишь одну потенциальную зацепку. Звонила женщина, похоже, с сотового. Номер был помечен как скрытый. Женщина, пожелавшая остаться неизвестной, видела, как в пятницу, вскоре после полудня, мужчина в маске бежал по седьмой улице в сторону Маклей-стрит. Она сказала диспетчеру, что в тот момент ехала на восток по другой полосе дороги, а мужчина бежал на запад. Остановился, подергал дверцы трех автомобилей, припаркованных на седьмой. Все они оказались заперты, и мужчина побежал дальше к Маклей-стрит. Женщина добавила, что проехала мимо и потеряла человека в маске из виду. Боск был заинтригован. Москит пытался напасть на Беатрис Саагун примерно в это же время и всего лишь в нескольких кварталах от места, где был замечен подозрительный мужчина в черной маске с красно-зеленым рисунком. Когда Саагун описывала человека, который собирался ее изнасиловать, она говорила о маске такого же цвета, и этой подробности не было в новостях. Босх не мог понять, почему подозреваемый не снял маски, когда выскочил из дома. Бегущий человек в маске неминуемо привлечет больше внимания, чем просто бегущий человек. Может, он был не в себе после удара шваброй по физиономии, или же в том районе его знают, и преступник не хотел показывать своего лица. Женщина не сказала, был ли тот человек в перчатках. Босх предположил, что если уж он не снял маски, то и перчаток снимать не стал. Встав из-за стола, Гарри принялся расхаживать по клетушке сыскного отдела, размышляя, что бы все это значило. Если верить рассказу безымянной женщины, москит пытался найти незапертый автомобиль, чтобы угнать его и скрыться. Следовательно, его собственной машины рядом не было, или же была, но преступник по некой причине не рискнул к ней подойти. Эта подробность показалась босху наиболее интересной. Все свои прошлые нападения москит планировал и весьма тщательно, а бегство с места преступления – ключевой пункт любого плана. Что случилось с его машиной? Может, у москита был сообщник? Увидел, что все пошло наперекосяк, ударился в панику и пустился на утек? Или же у преступника была иная причина для бегства на своих двоих? Второй вопрос Маска. По словам женщины, преступник бежал в сторону Маклей-стрит, торговой улицы с магазинчиками и семейными ресторанами. В пятницу днем на Маклей полно автомобилистов и пешеходов. Человек в маске мексиканского рестлера неминуемо привлек бы всеобщее внимание. Однако других сообщений о бегущем мужчине в полицию не поступало. Босх решил, что москит, оказавшись на перекрестке, сорвал маску с лица. А потом или свернул на Маклей-стрит, или побежал прямо. Гарри понимал, что ходьба из угла в угол — не лучший способ искать ответы на подобные вопросы. Вернувшись к себе в секцию, он взял со стола ключи и темные очки. На выходе он едва не столкнулся с капитаном Тревину. Тот стоял в коридоре. «Здрасте, Кэп». «Гарри, куда собрался?» «На обед», — не останавливаясь, бросил босх. «Да, заодно он пообедает, но делиться своими мыслями с капитаном желаний у него не было». Если анонимная наводка превратится в реальную зацепку для следствия, дело другое. Тогда Гарри расскажет начальству, что к чему. Он ускорил шаг, чтобы выскользнуть в боковую дверь, пока Трэвино не проверил доску. Босх снова на ней не отметился, ни на входе, ни на выходе. Через три минуты он приехал на перекресток 7-й и Маклей, припарковал арендованный Чероки, вышел на тротуар и посмотрел по сторонам. Здесь, Жилой район пересекался с коммерческим. На Маклей-Стрит располагались мелкие компании, магазины и ресторанчики. На седьмой улице стояли обнесенные заборами односемейки. Босс, однако, знал, что в таких домах зачастую живет несколько семей, и это, не считая гаражей, незаконно переоборудованных, поджил площадь. На углу он увидел мусорный бак. Допустим, выбежав на Маклей-Стрит, москит снял маску и перчатки. Неужели он сунул их в карман или побежал дальше, держа их в руках? Может, выбросил? Известно было, что он не впервые пользовался маской. Было бы разумно избавиться от нее, оказавшись на оживленной улице. Боск подошел к мусорному баку, заглянул под крышку. С того момента, как москит пытался напасть на Беатрис Агун, прошло чуть больше 48 часов. Боск решил, что городская служба еще не вывозила мусор и оказался прав. В эти выходные на маклей царило оживление, и бак оказался полон. Босх достал из кармана латексные перчатки, снял куртку и повесил ее на спинку лавочки на автобусной остановке. Надел перчатки и, засучив рукава, приступил к работе. Работа была мерзопакостная. В баке, по большей части, были тухлые объедки вперемешку с использованными подгузниками и свежей блевотиной. Чтобы докопаться до дна, Босх потратил не меньше 10 минут. Ни маски, ни перчаток он не обнаружил. Не утратив мужества, Босх прошагал по маклее 20 ярдов, остановился у следующего бака и вновь занялся раскопками. Он был без куртки, на ремне его сверкал полицейский жетон, должно быть поэтому прохожие и владельцы магазинов не задавали ему никаких вопросов. Копаясь во втором баке, он привлек внимание семьи, обедавшей в Токерии. Та была в десяти футах от босха, а их столик располагался у самого окна. Гарри постарался встать так, чтобы из токерии не было видно, чем он занимается. Во втором баке был все тот же полусгнивший мусор. Разворошив его, босх наконец-то нашел золотую жилу. Перед ним была черная кожаная маска с красно-зеленым узором. Выпрямившись, он сорвал перчатки и бросил их на землю. Достал телефон и и сделал несколько фотографий маски, не вынимая ее из бака. Заручившись документальным подтверждением своей находки, он позвонил в диспетчерскую УПСФ и сообщил, что ему нужна группа криминалистов из управления шерифа, чтобы забрать маску из мусорного контейнера. «А сами не можете?» – спросил дежурный. «Нет, сам не могу», – ответил Босх. «На внутренней стороне маски, а возможно, что и на внешней, остался генетический материал». Нужно прикрыться со всех сторон, чтобы адвокат не заявил присяжным, будто я действовал не по правилам и все запорол. Понял? Понял, понял. Просто любопытно. Скажу, капитану, как только даст отмашку, буду звонить шерифу. Так что дело не быстрое. Я подожду. Небыстрое дело заняло три часа. Босс терпеливо ждал. Часть этого времени он провел за разговором с Лурдеста, а позвонила ему, как только получила фотографию маски. Находка и впрямь была золотая. Теперь у полиции появилась еще одна улика против москита. Босх с Беллой были уверены, что генетический материал на маске свяжет ее с насильником. И маска, и анализы спермы преступника – первоклассные улики, но только в том случае, если полиция найдет подозреваемого. Босх добавил, что с этой находкой у него связаны большие надежды. Надевая и поправляя маску, насильник мог оставить на кожаной поверхности свои отпечатки, а это принципиально новая улика. ДНК москита не было ни в одной базе, но весьма вероятно, что у него снимали отпечатки пальцев. В Калифорнии, к примеру, не дают водительских прав без оттиска большого пальца. Если такой обнаружится на маске, дело закрутится с новой скоростью. В УПЛА Босх, бывало, раскрывал преступления благодаря отпечаткам на кожаных куртках и ботинках. Поэтому он точно знал, возможно, у полиции появится реальный шанс взять москита. «Молодец, Гарри», — похвалила Лурдас. «Даже жалко, что сегодня у меня выходной». «А ты не жалей», — сказал Босх. «Мы ведем это дело вместе. Мои находки, твои находки. И наоборот». «Что ж, такая позиция придется капитану по душе». «Ради того и вкалываем!» Босх нажал кнопку отбоя, не дождавшись, пока Лурдес отсмеется. Он стоял в карауле, время от времени отгоняя прохожих, когда те намеревались воспользоваться мусорным баком по назначению. Оплашал он лишь однажды. Вспомнил, что оставил куртку на автобусной остановке и сбегал на перекресток, чтобы ее забрать. На обратном пути Босх увидел, как женщина с коляской бросает что-то в мусорный бак, Женщина возникла из ниоткуда, и Гарри не успел ничего сделать. Он заглянул в контейнер, ожидая увидеть очередной грязный подгузник, но вместо него обнаружил недоеденный рожок мороженого. Тот, как водится, упал прямо на маску. Матерясь себе под нос, Босх снова надел латексные перчатки и соскреб с маски липкую шоколадную массу. В процессе он заметил под маской перчатку, такую же, что были у него на руках. Босху полегчало, но не намного. Когда на место явились два криминалиста из управления шерифа, было почти 4 часа дня. Похоже, перспектива провести остаток воскресенья закопанием в мусорном баке не вызвала у них особенного восторга. Бог же был неумолим. Он велел криминалистам сфотографировать, описать и упаковать улику самым надлежащим образом. Процесс занял 2 часа. Бак опустошили, выложив все содержимое на целлофановую пленку. Каждый предмет внимательно изучали, после чего перекладывали на вторую пленку, разосланную рядом с первой. Наконец, маска и обе перчатки были оформлены надлежащим образом и отправились в лабораторию шерифа для всестороннего анализа. Босх просил сделать все побыстрее, но один из криминалистов, наверное, старший в паре, лишь улыбнулся и кивнул, словно перед ним был наивный ребенок, считающий, что все кругом ему обязаны. В семь вечера Босх вернулся в сыскной отдел. Тревино не было на месте, дверь его кабинета была закрыта, и в окошке не горел свет. Босх сел за стол и составил рапорт о том, как после анонимного звонка обнаружил в мусорном баке маску и перчатки, после чего отправил на принтер две копии. Одну для себя, другую для капитана. Забрав бумаги, он вернулся к себе в секцию и заполнил форму запроса лабораторных исследований. Ее он собирался отправить в лабораторию шерифа в Университете штата Калифорния, чтобы удвоить шансы на срочный анализ маски и перчаток. Время было самое подходящее. По понедельникам курьер лаборатории заезжал в УПСФ, привозил старые вещдоки и забирал новые. К вечеру запрос Босха окажется в лаборатории, даже если криминалисты не передадут его просьбу на словах. В своей петиции Босх просил проанализировать поверхность маски, и наружную, и внутреннюю на предмет отпечатков, волосков и другого генетического материала, а потом проделать то же самое с перчатками. Он подчеркнул, что дело нельзя откладывать в долгий ящик, ибо улики эти оставлены серийным насильником, и для верности добавил, злоумышленник будет терроризировать женщин, пока мы его не остановим. Прошу провести анализ как можно быстрее. На этот раз Босх распечатал три экземпляра, один для себя, другой для травино, третий для курьера. Отнес копию запроса на склад улик и решил, что пора домой. Он честно отпахал с утра до вечера и нашел превосходную улику, но тут же передумал, вернулся к себе в секцию и еще какое-то время корпел над делом Венса. Судя по надписи на доске, Травину давно уже ушел. Можно было не волноваться, что он явится в самый неподходящий момент. Босха заинтриговал рассказ Хелли Льюиса о Сан-Диего и связи Доминика Сантанелло с движением Чикано Прайд. Важнее всего было найти тот парк под эстакадой. Покопавшись в Гугл-картах, Босх довольно быстро обнаружил несколько фотографий местечка под названием Чикано Парк. Оно располагалось под шоссе 5, рядом с мостом через залив Сан-Диего, ведущим к острову Коронадо. Все бетонные столбы, эстакады и опоры моста были разрисованы десятками фресок религиозного и промексиканского толка, а также портретами лидеров Чикано Прайд. Один из рисунков был посвящен основанию парка в апреле 1970 года. В то время Сантанелло был во Вьетнаме, значит, он познакомился с женщиной, которую Льюис называл Габриэлой еще до того, как городские власти официально разрешили открыть Чикано парк. Под рисунком были перечислены имена художников, приложивших руку к оформлению парка. Список был длинный, краска выцвела. Нижние строчки скрывались за клумбой с циниями, та венком окружала опору моста. Имени Габриэла Босх не увидел. Не исключено, что оно значилось в строке, которую Гарри не сумел разобрать. Закрыв вкладку с фотографией, Он провел следующие 20 минут за поиском снимка, сделанного под другим углом, желательно раннего, когда надписи еще не исчезли за циниями. Ничего не нашел и расстроился. Нет никаких гарантий, что на фреске упоминается имя Габриэлы. Но Босх уже решил, что съездит в этот парк, рассмотрит рисунок с именами, а потом отправится в Сан-Диего искать свидетельство о рождении, датированное 1970 годом. Свидетельство, выданное дочери Доминика Сантанелло. Пообедав, а заодно и поужинов в Arts Delicatessen, что в студио Сити Босх поздно вечером приехал на Вудро-Вильсон-Драйв. Как обычно, оставил машину за поворотом и пошел к дому пешком. Достал из ящика почту за всю неделю, множество конвертов и картонную коробочку, и вошел в дом. Решив, что письма могут подождать, Босх бросил конверты на стол и открыл коробочку. В ней был детектор GPS маячков с глушилкой. Сняв куртку, Босх взял из холодильника бутылку пива и сел в кресло-трансформер перед телевизором. В иной день он включил бы музыку, но сейчас хотел посмотреть, не муссируют ли в новостях историю про москита. На пятой кнопке был местный независимый канал, освещавший события за пределами Голливуда. В пятницу Босх видел возле участка фургон с цифрой 5 на двери. Стало быть, репортеры канала присутствовали на пресс-конференции. Новостной выпуск был в самом разгаре. Босх стал читать инструкцию к GPS-устройству, краем уха слушая, что говорят по телевизору. Он уже почти разобрался, как найти маячок и заглушить сигнал, когда внимание его привлек монотонный бубнеж диктора. Венс стоял у истоков стелс-технологий. Подняв глаза, Босх увидел на экране фото Уитни Венса, но не в нынешней ипостаси, а гораздо моложе. Затем фото исчезло, и диктор перешел к следующему сюжету. Босх встревоженно сдвинулся на краешек кресла, схватил пульт, переключил телевизор на канал 9, но там про Венса не было ни слова. Босх встал, подошел к ноутбуку на обеденном столе, открыл сайт Los Angeles Times и увидел заголовок Молния! Скончался миллиардер Уитни Венс, стальной магнат, оставивший свой след в авиации. Статья оказалась короткой, ибо расписывать было нечего. В ней говорилось, что на сайте Aviation Week опубликовали сообщение о том, что Уитни Венс умер после непродолжительной болезни. Не именно он. Лишь пара строк. Венс тихо скончался в своем посаденском имении. Проклятье! Прорычал Босх, захлопнув ноутбук. Подтверждения в заметке не было. Таймс лишь давала ссылку на сообщение, опубликованное на Aviation Week. Задумавшись, как быть дальше, Босх вскочил и прошелся по комнате. Почему-то ему не верилось, что Венс тихо скончался у себя дома. Его кольнуло чувство вины. Проходя мимо обеденного стола, он заметил визитку Венса. Достал телефон, набрал номер, на сей раз на звонок ответили. Алло? Голос этот не был голосом Уитни Венса, поэтому Босх промолчал. Мистер Босх? Помедлив, Босх спросил. С кем я говорю? Это слоун. Он и правда умер? «Да, мистер Венс перешел в лучший мир. В ваших услугах больше нет необходимости. Прощайте, мистер Босх». «Что, сволочи, приморили старика?» Не успел он договорить, как Слоун повесил трубку. Босх собирался нажать кнопку повторного набора, но понял, что на звонок никто не ответит. Вскоре этот номер будет отключен, и связь Босха с империей Венса оборвется окончательно». Проклятие, повторил он. Пустой дом отозвался эхом.